Глава первая «Катюх!» Сашка зажал меня в своих медвежьих объятиях чуть ли не до хруста в ребрах, стоило мне выйти из вагона на перрон. «Привет, неандерталец!» сдавленно пропищала в попытке нормально вздохнуть. За время, когда мы не виделись, мой брат стал настоящим мужчиной. Высокий, широкоплечий, возмужавший, но от этого еще больше казавшийся мне каким-то чужим. Хоть Сашка и был моим родным братом, Но, видимо, разница в возрасте в целых 10 лет ощутимо сказывалась на наших с ним отношениях. Он всегда относился ко мне, как к несмышленной, глупой овечке, неспособной принимать самостоятельные решения, которая должна была во всем слушаться его, если рядом не было родителей. На почве этого у нас постоянно случались конфликты. Наверное, отчасти именно из-за этого я и решила 5 лет назад поступать в институт не в нашем городе, а в соседнем, чтобы быть подальше от его постоянного, неусыпного контроля. За мной родители так не смотрели, как брат, и понимание этого раздражало еще больше. «Я же любя!» Сашка, наконец, ослабил хватку, отпуская меня, и подхватил чемодан и сумку. «Решила, наконец, посетить родную землю?» Учеба закончилась, пришла пора возвращаться. «Да брось ты!» Неужели не хотелось остаться в большом городе? Не особо. Знаешь, поговорку. В гостях хорошо, а дома лучше. Вот она точно про меня. Улыбнулась для уверенности, похлопав ресницами. Вот прямо дурочка дурочкой. Верь, братец Иванушка, что Аленушка немного того. Понятно все с тобой, усмехнулся Сашка, запихивая сумки в багажник своей далеко не новой Тойоты. Там мама наготовила столько что на добрую роту солдат хватит. И тут же окинул мою кослявую фигурку оценивающим взглядом. «Пора тебя откармливать. Совсем исхудала. Или траву жуешь, на диетах всяких сидишь. Нет, веганство – тема не моя, Саш. Просто не в коня корм. Я никогда формами не отличалась, не то что ты». И снова этот взгляд наивной дурочки, так понравившийся моему братцу. «Купился» расплывшись в одобрительной улыбке. «Что за тяга у него к глупым и безмозглым бабам? Я эту его фишку еще лет в 15 заметила. Все девки у него были туповатые. Да и в жены себе выбрал экземпляр, не обремененный большим количеством серой жидкости в черепной коробке. Я неплохо отношусь к его жене, но и иллюзий по отношению к ее мыслительным способностям не питаю. Ленка симпатичная, миленькая, заботливая мать троих моих племянников, младшему из которых нет еще и полугода. «Как Лена? Дети?» спросила, усаживаясь в машину. «Нормально. Севка, правда, засопливил на днях. На дачу ездили в выходные, вот он и накупался вдоволь в озере. Теперь у бабушки торчит». «В ссылку к бабуле за непослушение? «Нет. Лена переживает, чтобы мелкого не заразил». С этим толбом здоровым уже понятно все, где что болит, скажет. А Мишка, если заболеет, то и не поймешь, что его беспокоит. Орет да орет, хоть на ромашке гадай. «Катюш, сейчас заедем в одно место на пять минут», произнес брат, заставив меня напрячься от предчувствия какого-то пица. И он, конечно же, не заставил себя долго ждать. А следующая его фраза и вовсе выбила весь воздух из моих легких. Точнее, имя прозвучавшая так обыденно и таким оглушающим набатом, отозвавшийся в моей голове. Мне только квитанцию отдать Ромки, он мне по старой дружбе иногда бензин подгоняет по талонам. У них в конторе просто учет строгий с этим, и надо до трех часов успеть завести. Сашка что-то еще говорил про то, что таксуют иногда, что зарплату урезали, нес какой-то бред про новую систему начисления, но мне уже было откровенно пофиг на его треп. Система дала сбой, выдавая рефлекс на прозвучавшее кодовое слово Роман Калинин. Мое помешательство в тяжелой форме, моя первая любовь жестокая и непроходящая. Ска! Как же я надеялась, что меня отпустило! Не случилось, увы. Все как и четыре года назад: время ничего не изменило, как бы я ни пыталась его забыть. Внутренности сворачивала узлом, а пульс сбоил при одном звучании его имени. Мой случай был шаблонным и нелепым. Можно сказать, попсовая классика жанра – влюбиться в друга своего брата. Я бы с радостью посмеялась над этим, только дело в том, что мне давно не 15, а он далеко не старшеклассник. И рисунки сердечек в девичьем дневнике цветными гелевыми ручками с признаниями в любви – уже не котируются ни в одной из систем. Мы все повзрослели, наши игры стали жестокими и продуманными, зачастую ставящие под удар благополучие не только свое, но и своего окружения. Возраст – это не только число в паспорте, это ответственность, возлагаемая на собственные плечи, состоящая из обязательств перед родными, близкими и любимыми. «Катюш, ты чего задумалась?» Сашка вырвал меня из собственных мрачнеющих с каждой секундой мыслей. «Устала», — повернула в его сторону голову, растянув губы фальшивой улыбки. «Знаешь, вроде ничего не делаешь в поезде, а дорога выматывает». Вот и прозвучала первая ложь. «А первая ли? Сколько раз я так отмахивалась и лгала на протяжении всех этих лет»,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 Даже отношения пыталась построить. Только все быстро заканчивалось, и я возвращалась на исходную. Последние полгода даже стало казаться, что отпустила, что больше не болит, что мысли уже не крутятся вокруг его персоны. Но эта иллюзия развеялась практически по щелчку пальцев, стоило брату вскользь упомянуть его имя. И вот я снова, как ужаленная в пятую точку излишним уровнем гормонов девочка-подросток, Подпрыгиваю на кресле от нетерпения его увидеть хотя бы на долю секунды. Идиотка. Патологическая. Сашка остановил машину у небольшого трехэтажного здания, недалеко от центра. С парковки даже можно было рассмотреть край центральной площади. Посиди в машине, я быстро. Он направился ко входу в здание, а я, усмехнувшись, окинула взглядом городское убранство, которое со времен моего детства почти не изменилось. Все те же улочки, все те же бабушки, торгующие у тротуара овощами, вязанными из ветоши половиками и геранью. Разбитый асфальт на дорогах, местами перекопанный коммунальщиками. И бархатцы, цветущие на клумбах на каждом шагу. Неизменный колорит российской действительности. Фасад трехэтажного здания был обильно увешен рекламными вывесками с различными названиями фирм. Помнится, мама как-то вскользь упоминала, что Калинин занимается каким-то бизнесом, но на чем именно он специализируется, я не спрашивала. Желание разузнать, конечно, было и очень сильное, но я в то время с упорством бульдозера пыталась отстраниться от любой информации, связанной с Ромкой. Как оказалось, безрезультатно. Все, полетели к родителям. Сашка плюхнулся на водительское кресло. А то мама уже телефон оборвала. Мой разрядился, наверное, в сумке валяется, вот она тебе и звонит. Да, я ее успокоил и сказал, что мы едем. Они там с тетей Лидой уже стол накрыли. Мелкая, тебя прям как президента встречают. Тетя Лида у нас? Я проигнорировала шутливую издевку брата, зацепившись лишь за важную для меня информацию. Если крестная у родителей, то, возможно, и Ромка тоже приедет. Сердце снова предательски екнуло, пускаясь в скач и разгоняя кровь в венах с такой силой, что меня бросило в жар. Конечно, улыбнулся, подмигнув и тут же вернул все свое внимание на дорогу. Только вот я его радостных эмоций разделить не могла. Судя по всему, первый вечер, проведенный в стенах родительского дома, превратится в мою медленную пытку, разрывая мои бурлящими во мне противоречивыми эмоциями, Я даже не заметила, как мы подъехали к родной панельной пятиэтажке. «Катюш, дорогая моя, как же я соскучилась!» Мама расцеловала меня в обе щеки и заключила в свои объятия, не давая папе даже шанса подступиться ко мне. «Ну все, Ларис, дай мне тоже дочь обнять!» Притворно возмутился отец, отодвигая маму в сторону. После них с объятиями подошла крестная, потом Лена, за спиной которой прятался пятилетний Юрка, средний сын в семействе Вершининых. Все это время я смиренно стояла у порога и ждала, когда весь поток объятий и поцелуев закончится. Скулы сводила от улыбки, но уже не фальшивой, а вполне искренней, от того, что я все же действительно была рада их всех видеть. Даже не думала, что настолько по всем соскучилась.